Сомнения и недоумения. Неоднократно доводилось слышать вопросы, каким образом мы, люди, можем узнать о такой форме энергии, как биохимическая энергия живого вещества биосферы. Большая часть форм энергии воспринимается органами чувств: свет, движение фотонов зрения, звук, клебание атмосферы слухом, тепло, движение молекул осязанием, электромагнетизм, несложными приборами, А как признать достоверным существование особой биохимической энергии, находящейся в телах людей и при этом сопоставимой с прочими формами энергии через энергетический коэффициент? Вот если бы тут была еще и душа, все было бы ясно, ибо к мистике мы привыкли. Да, действительно, все виды энергии воспринимаются не непосредственно, а через наблюдаемый эффект. Но для получения эффекта, Необходима структура из многих элементов. Никто не видел единичного фотона, никого не обожгла одна молекула. Невозможно слушать музыку ниже слухового предела, а катионы и анионы были не наблюдены, а высчитаны. Так и биохимическая энергия была обнаружена Вернадским в огромном скоплении саранчи. Изучая же отдельные насекомые, он не увидел бы ничего. Вот почему для поставленной нами цели Нужна была история как фиксации биохимических процессов в человечестве на популяционном уровне и за достаточно долгие сроки. Мимолетный взгляд дал Платону право определить человека как двуногое без перьев. Над этим определением хохотали еще афиняне. В наше время всем известно, что каждый человек — член этноса. Этнос же входит в биоценоз своего географического региона, являющегося фрагментом биосферы планеты Земля. Земля, в свою очередь, входит в состав Солнечной системы, участка галактики и метагалактики. Таким образом, все мы сопричастны Вселенной, но путем иерархической совместимости макромира с микромиром, от которого людей отделяют клетки их тела, молекулы, атомы и субатомные частицы. Любая научная задача может быть корректно поставлена и решена только на своем уровне. Но как же удалось увидеть эффект биохимической энергии живого вещества людей, которые так разнообразны и зависимы не только от природы, но и от культурного и социального развития? Это открытие пришло к автору весьма неожиданно при изучении свойств исторического времени. Линейная и циклическая системы отсчета времени употребляются ныне для календарей. Такое время не зависит от природных явлений и тем более от деятельности человека. Но время, в которое мы живем, и которые ощущаем, измеряется числом событий. В отличие от календарного, оно неоднородно. В нем есть свои горы и пропасти, трясины и равнины. По равнинам так приятно идти. И это время как раз показывает неравномерность распространения энергии живого вещества на Земле. Ведь если бы этой неравномерности не было, то люди бы довольствовались простым насыщением и размножением, то есть самосохранением индивидуальной в потомстве. Так подсказывает инстинкт. Но они все люди-шкурники. Некоторые обретают стремление с обратным знаком, стремление к идеалу, под которым понимается далекий прогноз. Они стремятся либо к победе над врагом, либо к открытию новых стран, либо к почестям от своих сограждан, либо к накоплению, безразличен чего, денег, знаний, воспоминаний, либо к власти, обладание, коей всегда влечет за собой беспокойство и огорчение. Эти люди могут быть добрыми и злыми, умными и глупыми, нежными или грубыми, это не важно. Главное, что они готовы жертвовать собой и другими людьми ради своих целей, которые часто бывают иллюзорны. Это качество, по сути, антиинстинкт, я назвал его новым термином «пассионарность» от латинского «passio страсть».